276. Август 16. Итак, для успешности и действий устанавливается теснейший контакт со мною. При этом сопротивление астрала преодолевается несломимым упорством. Близость мою утвердить. Можно было убедиться, как упорно не желает астрал подчиняться решению воли. Слабые духи не выдерживают и прекращают свои усилия. но сильные знают, что непрекращающимися повторными попытками можно сломить любое упорство. Дух вечен, астрал временен и временно его противодействие. Следует отметить, что при всякой попытке улучшить себя и чего-то достичь, в ткань оболочек и тонкого тела в том числе вносятся элементы утончающих сущность. Утончение разрежения низших оболочек принадлежат к неразрушаемым процессам. Так при следующем воплощении они будут до известной степени соответствовать достигнутой в этой жизни высоте. Правда, сочетание с кантх будет иным. Но не может дух утонченный получить грубую ткань неочищенного астрального тела. И физические, и астральные тела у всех, но степень утончений и разреженности их разная. Каждая попытка обуздать своего воли астрала вносит нечто лучшее в материю его образующую. Ярое построение жизни на ключе постоянного напряженного самосовершенствования будет кратчайшим путем к достижению архатства. Следует лишь не забывать, что при любых условиях и любом состоянии и настроении всегда можно что-то улучшить по линии, созвучной сознанию в данный момент. В моменты неуравновесия, хорошо думать о равновесии его на противоположном полюсе. Но можно также в себе утверждать, например, качество молчаливости или помыслить о достоинстве духа или о том, чтобы внешне чем не выразить внутреннего неблагополучия. Равнодействующий этих попыток восстановит пострадавшее качество гораздо быстрее, чем сидение в прострации полной, попусту сокрушаясь о случившемся.